Глава 10 История испытания. К моему удивлению, кардиналы не забрали наши находки. Они так и лежали там, где я их оставил, и даже в том же порядке. А значит, в компетенцию этих ребят входило лишь сопровождение странного, но явно знатного господина. Интересно, кто он? Местный миллиардер или представитель власти? Хотя какая к черту разница? Если есть деньги, значит их обладатель рано или поздно обязательно пожелает прогнуть закон под себя. «А как это проще всего сделать?» «Правильно, самому этот закон написать, а еще лучше возглавить». «Что он тебе сказал?» Тут же набросился с вопросами Хлюпа. «Ты что, зубы сушишь? Отвечай уже!» «Пацаны!» Я все же решил потянуть паузу, несмотря на то, что меня просто распирало от нетерпения. Но уж больно рожи у них были смешные. шпалы еще пытался сделать вид, будто ему пофигу, но Хлюпа... «Да все нормально, расслабься!» Я едва сдерживал смех, глядя наружу приятеля. «Я тебя сейчас ударю, вот ей-богу!» Пригрозил он. «Тихо, воин, не спеши, не то работу хорошую потеряешь!» «В смысле?» Выпучил глаза он. «Ты долго будешь издеваться, нет?» «Короче, я договорился, этот мужик...» «Его Анатолий Саныч зовут!» Вставил свое слово шпала. «Так...» Тут же заинтересовался я, но Хлюпа все испортил. «Да подожди ты со своим Санычем! О чем договорился-то?» Я рассказал. По мере пересказа нашей беседы у Хлюпы отвисала челюсть. В конце концов он не выдержал и взорвался. «Да ты совсем, что ли? Твою мать! Вот за что мне все это! Пять лимонов! Пять! И этот человек считает себя умным! Шпала, держи меня! Или я ему сейчас какой-нибудь дубиной мозги вправлять буду!» Гигант от чего-то воспринял просьбу буквально и схватил Хлюпу за плечи. Тот сделал вид, будто рванул ко мне, но я не испугался, потому как самая важная новость была еще впереди. «Если мы завтра все сделаем правильно, то получим любую помощь с его стороны для поиска кладбища». «Господи!» — Хлюпов скинул руки к небу. «Подари этому придурку мозги! Пять лямов!» «Да на какой хрен мне сдались эти вонючие сокровища? Мы сейчас могли бы уже тратить 5 миллионов!» «А я думаю, он все правильно сделал», — заступился за меня гигант. «Хотя согласен, пять лямов тоже неплохо». «Неплохо? Да это великолепно! Но у нашего с тобой товарища не хватило мозгов, чтобы их взять!» «Ты хоть понимаешь, какие это перспективы? Я даже не о кладбище дроидов говорю». «Если попадем под его крыло, считай, жизнь удалась». «А если нет, останемся без штанов?» «Да почему? Все получится, я уверен». «А если он обманет? Вот заберет себе карту и пошлет тебя куда подальше. Чего тогда делать будем?» «Не думаю, что он так поступит». «Вот то, что ты не думаешь, это точно подмечено». «Ну а ты чего молчишь? Скажи ему». «Да что тут скажешь-то?» — пожал плечами шпала. «Дело сделано. Тут теперь говори, не говори, а назад не отмотаешь». «Это да!» – тяжело вздохнул Хлюпа и на вдохе еще раз повторил. «Пять лимонов». «Собираться надо. Я шагнул кучу запчастей, которые нам удалось наковырять. И это как-то с собой унести». «Нам же теперь все дадут!» – язвительно подметил приятель. «Вот когда дадут, тогда и выбросим». «Ага, сейчас!» – тут же возмутился он. «Так все, можно повыбрасывать!» «Продадим?» «Ну ты хомяк, хлюпа!» «Я ради этого хлама три дня горбатился. Если тебе пофигу, могу и твою долю забрать. Рожа не треснет?» «Блин! Мы за раз все не унесем!» Хлюпа задумчиво почесал макушку, осматривая наши находки. «Вот чего ты не попросил их нас подбросить?» От такой наглости я даже дар речи утратил. Тупо уставился на приятеля и захлопал глазами. «А ты не офигел шучу «Развеселился тот». Все-таки новость я им добыл не самую плохую. У нас нарисовалась некая определенность в будущем, и этот факт не мог не поднять настроение. В одном хлюпа оказался прав. Эту кучу просто так унести не получится. Но на сей счет у меня уже были идеи. Так, доставай свой плазморез. Сейчас будем телегу конструировать. Вот так, словно запряженные в тележку ослики, мы явились в город. Приятеля я оставил на разгрузке, а сам помчался в управу. До встречи оставалось еще пара часов, но зная свою особенность, влипать в неприятности лучше прийти заранее. Да и блуждать по изменившемуся лабиринту трущоб можно до бесконечности. Навигатор вроде и помогает, но каждый раз как-то так получается, что в нужную точку добираешься по новому маршруту. Однако я уже более-менее освоился. Иногда даже интуитивно понимал, в какую сторону лучше свернуть, чтобы в очередной раз не упереться лбом в стену. А еще казалось, будто трущобы никогда не спят. Гул человеческих голосов не смолкает здесь круглосуточно, порой становится непонятно, отдыхают ли вообще эти люди. Да, согласен, немалый вклад вносит отсутствие ночи в привычном нам понимании. Часто даже не осознаешь, сколько часов ты уже на ногах, и это очень странно. Организм вроде и устал, но ты никак не можешь заставить себя лечь спать. Не часто так и с ума можно спрыгнуть». Я заметил, что мой суточный цикл значительно вырос, словно я живу не по старому стандарту в 24 часа, словно у меня минимум 30 часов в сутках. И, кстати, чувствую себя довольно комфортно, если не брать в расчет все ранее сказанное. Да, мозг пребывает в недоумении, однако я достаточно бодр, хотя не удивлюсь, если дополнительно сказывается пониженная гравитация, ведь мышцы из-за этого напрягаются меньше, а, соответственно, меньше устают». К месту встречи выбрался всего за 40 минут, так что времени осталось запасом. Я уселся на землю возле управы и принялся ждать. Рядом шуршал и фыркал палыч, который, в отличие от меня, успел выспаться, пока мы собирали тележку и грузили в нее находки. А вот меня неумолимо тянуло в сон. Я проснулся от грубого пинка под зад и вопля. «Эй, ты совсем, что ли, страх потерял?» Поначалу даже не понял, где я. К тому же еще сон такой приснился, ну очень реалистичный. Будто я лежу на скамейке, на каком-то вокзале, пытаюсь уснуть, а меня в это время тормошит за плечо полицейский. Впрочем, в реальности ситуация отличалась не сильно, потому пару секунд мозг пытался разобраться в происходящем. Когда я, наконец, проморгался и смог сфокусировать взгляд, то подпрыгнул, как ошпаренный. «А вы наглец, господин Штопор!» Без злобы, как в общем и других эмоций, произнес Анатолий Саныч но, должен признать, таким образом меня еще не встречали. «Извините, кажется, немного задремал», — виновато ответил я, предварительно утерев слюни со щеки. «Всю ночь с пацанами работали». «Ничего, еще привыкнете. Я первое время тоже спать нормально не мог. Я подумал над вашим предложением и готов дать вам шанс». У меня перед глазами всплыла надпись о новом сообщении, но осмотреть его я пока не стал. Посчитал неприличным залипать в визоре, пока начальство не закончило беседу. «Если кратко, вам нужно отыскать помоешника и притащить его в город. Буквально вчера мои люди смогли отключить его от общей сети, и он потерялся. Честно говоря, вчера я был несколько удивлен вашим предложением, так как оно пришлось кстати. «Видимо, сама судьба меня к вам подбросила», — подметил я. «Я не верю в судьбу». Человек в состоянии сам управлять своей жизнью. В общем, у вас три дня, чтобы отыскать помощника С чего такие жесткие рамки? Примерно столько требуется иск ину, чтобы вернуть контроль над юнитом. Но я бы на вашем месте поспешил. Подобное может случиться и чуточку раньше. Материалы я вам сбросил, изучайте. В письме есть контакты. Как будете готовы, свяжитесь с моими людьми. Они предоставят все необходимое. «Надеюсь на вас, господин Штопор. Не подведите, и мы с вами снова увидимся». Я был и открыл рот, чтобы поблагодарить господина, но он уже развернулся и уверенной походкой двинулся в управу. Несколько кардиналов тут же проследовали за ним. Нечего и голову ломать, это его личная охрана. «Спасибо за доверие!» — хоть и запоздало, но все же выкрикнул я. Анатолий Саныч, не оборачиваясь, неопределенно махнул кистью и скрылся за дверью управы. Двойка кардиналов тут же заняла места по обеим сторонам двери и сразу же развернула какого-то мужика на выход. Тот попытался что-то объяснить, возможно, рассказывал о срочном деле, но его даже слушать не стали. Один из красномундирных просто схватил его за шкирку и пинком спустил с лестницы. На это я лишь хмыкнул, почесал макушку и отправился к своим сообщать очередную новость, ну и к походу готовиться». Еще вчера я как следует расспросил Шпалу о личности Анатолия Саныча. Мужик оказался самым обычным попаданцем. Таким же, как я и Хлюпа. Хотя нет, не совсем обычным. Даже в прошлом мире он был очень успешным бизнесменом. Не растерялся и здесь, несмотря на то, что, как и все остальные, попал в кредитную кабалу кардиналов. Однако понимание того, как работает система, позволило ему быстро подняться по службе. За какие-то три года он стал главой местной управы и не остановился на этом. Параллельно взялся развивать разные отрасли, которые впоследствии стали приносить немалую прибыль. Взлом помощников был одной из таких. Шустрого и умного человека заметили в столице, куда он потом и перевелся. А уж какие дела он проворачивает там, одному богу известно. По факту под его чутким контролем находятся все общепиты, несколько скважин с водой и так, много всего по мелочи. Кладоискательство в его понимании – хобби. Любит он различные ребусы и загадки, хотя лично в поисках никогда не участвует. Чтобы вот так попасть в его поле зрения, на небесах должны сойтись не только планеты, но и все звезды. Однако и впасть в немилость можно за одно мгновение. Получается, жизнь подбросила в мои кусты огромный рояль, который даже оказался настроен. Такой шанс попросту нельзя упускать, второго точно не будет. И возьми я вчера деньги, так бы и остался в итоге ни с чем». «Хотя у меня еще есть возможность жиденько, абас...» «В общем, все пролюбить». «Изучить материалы по дороге не получилось. После того, как я дважды столкнулся с прохожими и чуть не заработал в глаз, решил отложить это дело. Вот до своих доберусь, там все и посмотрим». «Да это легкотня вообще!» Хлюпа гусем ходил по хижине Шпалы. «Он нам даже координаты сбросил!» «Насколько я вижу...» Это координаты точки, где помощник пропал с радаров. Поправил товарищ гигант. Неизвестно, сколько и в каком направлении он проехал. Еще не факт, что нам удастся его перепрограммировать и пригнать к городу. Эти твари огромные. Так, давайте определимся. Что нам для этого нужно? Машина, как минимум. Задумчиво начал долговязый. Оружие, скорее всего, тоже... Еда, вода, набор инструментов. В идеале еще импланты хорошие не помешают. На скорость, реакцию и координацию. «И жеваной морковкой, чтобы в ротик плюнули!» Тут же подхватил Хлюпа. подозревая что эти вещи мы только за свой счет получим». «Ну, знаешь, за спрос денег не берут, так что я лучше уточню. Как говорится, проси больше, меньше всегда дадут». «Дебильная фраза!» — отмахнулся приятель. «А нам вообще заплатят за работу?» «Ой!» Откровенно смутился я. Этот момент я как-то не уточнил. «Ну, конечно, кто бы сомневался в твоих умственных способностях. Вот скажи мне, Штопор, ты олень?» «Да успокойся ты, нам сейчас не это важно». «Что может быть важнее зарплаты?» «Да все что угодно. Дружба, например». «Между прочим, ты уже очень сильно рискуешь одного друга потерять». «Тогда какой же ты после этого друг?» Точно подметил Шпала. «Ладно, это я, конечно, перегнул. Согласен, прошу прощения. Но он тоже хорош. Предоставил нам уникальную возможность поработать бесплатно. Хлюп, да я как-то без задней мысли. Там, походу, и переднее не сильно пахнет. Ладно, чего уж теперь. Может, там стянуть чего ценного получится?» «Я тебе стяну», — я пригрозил товарищу кулаком, на что он с наглой ухмылкой отмахнулся. «Ну и чего? Беремся за дело. Нет?» Подтолкнул нас к решению Шпала. «Я точно берусь. Если кто-то хочет выйти, то пусть делает это сейчас. Никаких обид», — высказал свое мнение я. «А чего вы оба на меня уставились-то?» Тут же возмутился Хлюпа. «Я не отказываюсь. Просто, ну, бесплатно же». «Ой, все!» Я махнул на друга рукой и обратился к гиганту. «Это точно все? Может, еще чего попросить?» «Да не, за вещи наверняка отвечать придется». «Лишнего тоже не надо». «Тут я, пожалуй, согласен». «Ну что?» запрос отправил. Ждем». Не успел я договорить, как перед глазами вспыхнула табличка. «У вас входящий вызов». Такое в этом мире произошло впервые, и от неожиданности я даже слегка опешил. Однако на вызов ответить догадался. «Штопор». Прилетел сухой вопрос. «Он самый». «Мы получили ваш список. Есть несколько уточняющих вопросов». «Да-да, я слушаю». «Какое оружие необходимо, количество боеприпасов к нему, на сколько дней рацион питания?» «А, и по машине не совсем понятно. Вам внедорожные характеристики требуются или маневренность? Может, вместительность?» «Понял, сейчас распишу», — ответил я. «А по имплантам что скажете?» «На этот счет никаких распоряжений не поступало. В нашу задачу входит лишь материальное снабжение экспедиции. Импланты и любое телесное улучшение — это лично ваши проблемы». «Я понял. Спасибо. Значит, мы оплатили вам связь на неделю, можете не благодарить. Сейчас вам должна прийти форма заявки. Заполните, пожалуйста, и перешлите нам». «Да, спасибо еще раз. Сейчас все подготовлю. И на будущее, штопор. Пользуйтесь данной формой. Это сильно сэкономит нам время. Всего доброго». Звонок отключился, и оба товарища вопросительно уставились на меня. Обломились мы с имплантами. «Эх, я так и знал». Несмотря на изначально пессимистичный настрой, Хлюпа все же умудрился расстроиться. «А по остальному что?» «Просили форму специальную заполнить». «Ну и чего сидишь? Заполняй, время-то идет». «Слушаю и повинуюсь, начальник, блин!» — не выдержал я. «Сам не хочешь заполнить?» «Я писать не умею», — ухмыльнулся тот. «Я могу, если что», — предложил свою кандидатуру Шпала. «Да ладно!» «Поди, сам справлюсь», — отмахнулся я, о чем вскоре сильно пожалел. Полотенце там оказалось еще то. Почти сотни листов с кучей совершенно непонятных наименований. Одного только оружия было столько, что глаза разбегались. «Нет, все вроде с пояснениями, даже картинки приложены в виде 3D-моделей. Но все равно ничего не понять. Некоторое время я доставал вопросами Шпалу, а затем просто скинул ему весь документ и принялся ждать». Но, как оказалось, это было лишь началом наших страданий. Как только с третьей попытки. Нам утвердили перечень оборудования, настала очередь бюрократической машины. И здесь в дело вступил Хлюпа, который взялся докапываться до каждой запятой в договоре. То ему не так, это не так, и нужно перефразировать. По другую сторону тоже сидели не дураки. Впрочем, глупо было на это надеяться. А поэтому... Понеслась такая свистопляска с метанием договора в обе стороны, что через час у меня все же сдали нервы, и я окончательно передал инициативу переговоров хлюпе. А тот, не будь дураком, даже строку оплаты трудовых отношений умудрился внести. Наконец, все было обговорено и подписано. Запрошенное оборудование пообещали поставить в течение трех часов. А чтобы провести это время с пользой, мы дружно завалились спать. «Ну и где нам его искать?» – развел руками Хлюпа, когда мы прибыли в указанную точку на карте. Оружие, патроны, машину, да и все остальное, что мы заказали, доставили практически к нашим дверям. Шпала вкратце объяснил нам, как пользоваться оружием, но на всякий случай я еще пару обучающих роликов в сети посмотрел. Очень удобная штука эта сеть. Здесь, как и в моем прошлом мире, было все. Начиная от всяких приколов и заканчивая материалами на тему «Как создать танк в домашних условиях». В общем, я остался очень доволен, несмотря на то, что у меня была версия «Лайт», и большинство материалов оказалось недоступно. С другой стороны, все, что требовалось, я отыскал, да и в любом случае скорость и качество в разы лучше, чем в прошлом мире. С машиной еще проще получилось, с ней особых навыков не требовалось. Две педали и руль, вот и все» коробка вариаторного типа имела четыре стандартных положения так что с управлением разобрались быстро правда пришлось немного поспорить о том кто за руль сядет почетное место водителя отвоевал хлюпа я уселся на соседнее сиденье справа а шпала занял место за пулеметом который он сразу обозначил как это моё а спустя 4 часа знатной тряски мы остановились возле огромной кучи хлама где в последний раз определялся взломанный бот Естественно, на месте его не оказалось, иначе смысл в нашей работе попросту отпадал. «Ты же говорил, дня! не упустил я возможности подколоть друга. «Вот ты нам и скажи теперь, где он?» «Здесь следы!» — Шпала прервал хлюпу, который открыл было рот и собирался возмущаться. «Походу он туда поехал!» «Ну и чего встал? Лезь на место, поехали догонять!» — оживился приятель. Шпала подошел к машине и только хотел ухватиться за трубу, чтобы пролезть на место стрелка, как Хлюпов давил педаль газа и немного отъехал. Гигант ухмыльнулся, но комментировать не стал и предпринял еще одну попытку влезть на баги И снова транспорт ускользнул у него прямо из-под рук. «Ну, долго будем в игрушки-то играть?» Наконец не выдержал он, а мы с Хлюпой расхохотались. «Как дал бы сейчас!» «А ты дай, не держи в себе!» — разрешил я. «Да ну...» «Жалко, пришибу ведь еще!» С улыбкой отмахнулся гигант. «И чего стоим?» «Кого ждем?» – закончил фразу я. «Или педали перепутал?» «Ничего я не перепутал!» – буркнул приятель и сорвался с места. Мы еще пару раз останавливались и осматривали следы гусениц на иссушенной почве. Судя по глубине, помощник шел тяжело, наверняка загружен под завязку. След отчетливо отпечатался в грунте, но обнаружить робота пока не удавалось – А вскоре вообще начало твориться что-то странное, в смысле со следом, хотя, наверное, и с помоечником тоже, потому как 40 минут петляний по степи привели нас в странное место. Это была куча перепаханного грунта, словно бот здесь пятки крутил, но хуже всего было не это, отсюда в разные стороны отходили одинаковые следы, и было их не меньше десятка». Складывалось впечатление, будто помоечник несколько раз уезжал, затем возвращался, снова крутился на одном месте и опять куда-то сваливал. И так несколько раз. Все бы ничего, но стало совершенно непонятно, в каком направлении теперь двигаться. Мы отставали от него примерно на сутки. В отличие от нас, машина никогда не спит. А значит, за это время, даже при скорости в 40 км в час, он мог свалить куда угодно – Гонять по каждому следу в надежде, что рано или поздно мы его догоним, конечно, можно, но так мы рискуем опоздать. И тогда плакала наша работа и все те блага, что к ней прилагались. А что мне, что ребятам, это дело уже начало нравиться. У Хлюпы так вообще улыбка с лица не сходила. «Ну и куда теперь?» — я с надеждой уставился на шпалу, который с задумчивым видом рассматривал следы. «Думаю туда!» — указал он пальцем в сторону одной колеи. «Да? А почему не туда?» — тут же отреагировал Хлюп, указав в противоположном направлении. «Ну, смотри!» — гигант присел у отпечатка. «Вот здесь видно, что след ведет в обратную сторону. То есть получается, что помоечник возвращался». «И как ты это понял?» — уточнил я. «Ну, видно же. Он, когда едет, грунт в противоположное движение сторону выбрасывает». «А если он задом сдавал?» — на всякий случай спросил Хлюпа. «Да какая разница? Это ведь физика. Ты хоть задом, хоть передом сдавай. Землю из-под покрышек против движения выбрасывать будет». «А, ну да, точно!» — тот почесал макушку. «Но все равно непонятно, почему именно туда нужно ехать?» «Следы более свежие», — пожав плечами, объяснил Шпала. «Я вот не понимаю, почему этот свежее, чем тот?» «Как ты это определил?» Продолжал цепляться Хлюпа. «Здесь и здесь даже трава уже успела подняться. Вот тут грунт более заветренный. Да ты присмотрись получше». «Ладно, спорить можно до бесконечности. Поехали, посмотрим. Нет, так вернемся и будем по очереди каждый след проверять. Тем более их получается уже не 10 а всего пять». Прервал я бесполезный спор. «Твою мать!» Хлюпа вдруг выпучил глаза и ткнул пальцем мне за спину. Я обернулся. И тоже округлил глаза, потому как было чего В нашу сторону на всех парах мчался помощник, Но это оказалось лишь частью наших проблем. Рядом с ним всю прыть неслись дроиды, около десяти штук. За пылью не получалось нормально рассмотреть и посчитать. К тому же они постоянно метались, сбивая с толку. «Валим!» — заорал во всю глотку шпала. «Он нас сейчас в труху сотрет!» «Палыч, где?» – я подключился к сознанию ежа и, не говоря больше ни слова, рванул к машине. Тот спокойно лежал в салоне, в ногах, там, где я его и оставил. Плевать он хотел на дроидов, помощника и нас вместе с ними. Мне бы его нервную систему. Мы здесь мечемся, орём что-то, а он даже ухом не повел».